Иврит. Иврит вздохнул с облегчением, узнав, что Брайт договорилась о встрече на тот же день, что и прием у его врача. Но встревожился, услышав от жены причины этой встречи. Когда он вернется, ее не будет дома, и это даст ему время подумать о том, как передать жене слова доктора. Он выпьет бокал другой вина, поиграет с сыном и придумает, как лучше всего поступиться к разговору, пока ее ждет. Беда в том, что теперь перед ним стояли две задачи. Уговорить ее на все, что скажет доктор, и отговорить ее возвращаться на работу прямо сейчас, если это исключает появление второго ребенка. Конечно, она имеет право вернуться на работу, если захочет. Он просто удивлялся, что она вдруг захотела этого именно сейчас. До недавнего времени она была счастлива дома. Если разговор о втором ребенке заставляет ее бежать из дома, нужно выяснить причину. «Я просто хочу во всем разобраться», — заверила она его утром. «Посмотрим, какие у меня варианты. Это может быть хорошо для нас». В кабинет ворвался доктор и сел за свой стол, прервав тем самым размышление Иврита. «Еще раз скажу, что это довольно необычно, когда муж приходит без жены». Доктор Фергюсон открыл папку и просмотрел ее, затем поднял глаза. Он заговорщически улыбнулся Ивриту, как будто у них какой-то сговор. Иврит же по непонятной причине подумал о детях, с которыми рос, об их многочисленных играх «Мальчики против девочек». «Я просто хочу во всем разобраться», — сказал Иврит в «Торе Брайт». «Посмотрим, какие у меня варианты». Доктор Фергюсон полистал карту. Заговорил он, не отрывая глаз от напечатанных там слов и цифр. «Вы здесь, чтобы обсудить донора?» — спросил он. «Я знаю, что некоторым мужчинам от этого не по себе. Но это делается чаще, чем вы думаете». Сердце Иврита забилось быстрее, и он уставился на лысину на макушке доктора, обдумывая его слова. «Я... донор?» «Какой? Для чего?» Наконец сумел выдавить он. Врач поднял голову. «Донор спермы». В его голосе прозвучали усталость, тяжесть, которая подсказала Ивриту, что он не хотел говорить этого вслух. Никто не хочет говорить другому мужчине, что он стреляет холостыми, даже если это его работа. Чтобы не смотреть в глаза посетителю, доктор еще раз полистал лежавшую перед ним папку. «Это действительно ваш единственный вариант», — сказал он, обращаясь к бумагам. Иврит резко встал. Его внезапное движение испугало доктора. «Знаете, наверное, вы правы», — сказал Иврит. «Наверное, мне стоит прийти в другой раз, с женой». Доктор Фергюсон несколько раз моргнул. Иврит подумал о том, чтобы просто выскочить из комнаты. В наступившей тишине он уже сложил все воедино. Если он бесплоден, если им нужен донор, чтобы забеременеть, то откуда взялся его сын? — Вы не знали, — внезапно сообразил врач. Иверет подумал, не соврать ли ему. — Ну как тут соврешь? — Ну, конечно, я знал. Я просто забыл. Он тяжело выдохнул. — Нет, она никогда не говорила мне, а я никогда не спрашивал. Когда она забеременела, я был просто счастлив. Он посмотрел на доктора и решил, что никогда, никогда не желает больше видеть этого человека. Если это значит, что у них никогда не будет второго ребенка, пусть так. Я просто был очень счастлив. Он хотел выйти из кабинета, но голос врача остановил его. Иврит ждал, но на сей раз не потрудился встретиться с ним взглядом. Мистер Льюис, сказал врач, вы все еще можете быть счастливы. Иврид быстро кивнул и сбежал.